Глава четвертая. Мятеж. Пряности, специи и другая добыча, привезенные из Рейда на юг, сделали красного адена Белами важной фигурой на островах Низацроск. Его команда пополнилась новыми бойцами, он мог позволить себе лучшее оружие и снаряжение и планировал новые дерзкие акции. Амбиции капитана росли и аппетиты увеличивались. Вместе с тем росла и нагрузка на гребцов. За малейшее неповиновение следовала порка, за повторное преступление протягивали под килем. Рему раза четыре приходилось терпеть побои, но по сравнению со страданиями его товарищей, по несчастью, это в общем-то было пустяковиной. Днище зарастало ракушками и прочей живностью, а капитан никак не находил времени для проведения необходимых работ. Еще бы! Красный корабль свирепствовал в прибрежных водах северо-запада, верстах в двухстах от низа И очень сложно было улучшить момент для ремонта между еженедельными убийствами, грабежами и насилием, которые творили гёзы. А скорость гребцов требовали прежнюю. — Давай, давай! — орал Красный Дэн. Бил Рэм в барабан из кожи бывшего комета, обливаясь потом. Между рядами скамей ходили надсмотрщики с плетями, из легких грибцов вырывалось натужное дыхание. Тяжело вращались массивные балясины весел. Час за часом, день за днем. Рэм видел, как потухают взгляды парней. Чувствовал нарастающую глухую волну апатии и безразличия. На грибной палубе всем было наплевать. Даже когда сверху орали таран. Это просто означало новые минуты адского напряжения всех сил. Нужно было что-то делать, и заговорщики во главе с Разором предпринимали все возможное. Из более чем двух сотен гребцов обеих смен, 177 человек согласились перейти на сторону мятежников в случае бунта. Три десятка из них до пленения. Служили бывшими матросами, две дюжины имели отношение к военному делу, считая Аркана и Разора. Остальные оказались крестьянами, ремесленниками разных профессий, нищими бродягами или вовсе уголовниками, такими как Сухарь и его подельники. И все как один готовились в подходящий момент вцепиться в глотки пиратам и драться насмерть. Но была одна проблема, которую заговорщики шепотом обсуждали в часы отдыха. Ее снова поднял бывший напарник Рэма по веслу. Натан в прошлой жизни ходил на рыболовецком судне и знал толк в морском деле. — У нас нет кормчего штурмана. Мы справимся с парусами, сможем грести на веслах. Но кто поведет корабль? Кто проложит курс и станет за штурвал? Это был тупик. Захватить бесноватого капитана и заставить его работать на бунтовщиков? Дождаться, пока в плен к пиратам попадет какой-нибудь штурман? Или самим наугад направить корабль к горизонту, надеясь, что впереди будут ждать гостеприимные берега? Все это казалось чистой воды бредятиной и никак не соответствовало жестким требованиям разора, порядку и дисциплине. Такой план скорее был похож на самоубийство и авантюру. Оставался один единственный вариант — дождаться келевания. Красный Лами не мог вечно тянуть с этой процедурой. Ему когда-нибудь придется приказать вытащить корабль на мелководье в какой-нибудь уединенной бухточке, чтобы очистить его подводную часть. Тогда у гребцов появится шанс прикончить пиратов, обобрать судно и уйти с ушей. И, конечно, капитан угробил все надежды на скорое освобождение. После очередного налета на один из оптиматских прибрежных городков до пиратов наконец дошло, что с килеванием тянуть больше не стоит. Военная эскадра не настигла корабль «Красного Дэна» едва-едва и ценой тому была потеря восьми гребцов, четыре из которых загнулись от сердечных приступов, двое от кровохарканья, а еще двоих забили до смерти надсмотрщики. Заросшее дно здорово замедляло скорость, и нещадная эксплуатация живой силы больше не могла компенсировать потери в ходовых качествах. Капитан матерился через слово, Пинал ногами гёзов, избивал грибцов до тех пор, пока наконец не выдал. Идем, князят Сроск. Корс на Ходгоб. Именно там он планировал провести килевание вдали от любопытных глаз. Еще бы. Трюм был набит драгоценными металлами и предметами роскоши, накрабленными в рейдах вдоль побережья. Беззащитный во время чистки днища неподвижный корабль с таким грузом — лакомая добыча для гёстских капитанов, не отягощенных моральными принципами. То есть для любого корабля снизац Роск. Ходгоб – этот промозглый кусок камня посреди моря, примечательный только сильными приливами в единственном фьорде, птичьим дерьмом и небольшим источником пресной воды, который бил из какой-то скалы в глубине острова, редко служил пристанищем для мореходов. Место уж очень специфическое. До пиратской вольницы низацроск отсюда оставалась неделя пути. И куда грибцам было деваться с этого клочка суши? Все это вызывало приступы бешенства у Рема и всех остальных, готовых действовать. На самом деле, какой-никакой план имелся, предполагалось, что Аркан огреет колотушками старшего помощника Уоррена. Это должно произойти в тот момент, когда вахты гребцов менялись, и у него на поясе находились обе связки ключей. Популяры привыкли, что Рэм парень мирный и бьет в барабан исправно, и не уделяли ему особого внимания. Подозрений он тоже не вызывал. Как же, ни одного инцидента с участием комета за все время невольничества. Корабль вошел в большой фьорд Ходгоба, когда прилив только начинался. Времени на подготовку хватало, так что капитан вопил, брызгал слюной и отвешивал пинки и трещины в свое удовольствие. Конечно же, гёзы и не думали самостоятельно соскребать всякую дрянь с днища. Такая почетная обязанность была поручена гребцам. Канаты, веревочные лестницы, инструменты и прочие принадлежности были сложены вдоль бортов. Корабль подвели максимально близко к берегу, и теперь оставалось только ждать. Гребцы в трюме мрачно переглядывались, еще бы. На килевание они надеялись долгие недели, и вот он, шанс, уплывает прямо из-под носа. — Нужно сильнее разгрузить корабль! — заорал капитан. — Отцепите пару дюжин этих уродов из свободной смены! — Пускай вытаскивают запасные снасти на берег. — Давай, давай! Выгрузить запасные снасти на берег — это значит спустить на воду оба ялика, посадить в них по две пары грибцов и минимум одного вооруженного гёза. После этого нужно спускать с корабля в ялики груз, который предварительно извлекался из трюма. Этим и занялась свободная смена. Казалось бы, нудное и ничем не примечательное занятие, которое не стоит внимания — Но тут произошло кое-что, мигом перевернувшее все с ног на голову. Толстый Микке, который после месяцев корабельной жизни потерял право называться Толстым, тащил наверх запасной штурвал и, продвигаясь мимо Рэма к лестнице, вдруг проговорил в своей тормозной северянской манере. — Я на севере неплохо управлялся с этой штукой. И затопал по ступеням. У Рема чуть не взорвалась голова от нахлынувших эмоций. То есть, как это неплохо управлялся с этой штукой? Он что, был рулевым, кормчим? Столько терзаний, сомнений, упущенных шансов, а кормчий все это время торчал на соседней скамейке! В любом случае, буря, возникшая в душе Рема Тиберия Аркана, была удавлена самым прозаичным образом. Сапог старшего надсмотрщика врезался ему под ребра, а следом за ним в мозг врезался его крик. — Кобик! — Ты думаешь, ты особенный? — Вот тай тали талии тащи их в хренов елик! Талии — это такие веревочные снасти. Рэм волочил тяжелый моток и думал о том, что теперь ход гоп Это не так уж плохо. Они были заняты целый день, до отлива выгрузкой, после отлива чисткой днища. Корабль, бог его знает, как он назывался, пираты как-то обходились без названия в присутствии Комета и Грибцов. Был самым большим среди всех рейдеров Низацроск, и поэтому работы предстояло уйма. Просто наклонить его под необходимым углом — даже это изрядная проблема. Что уж тут говорить о необходимости висеть на вонючем днище, страдать от палящего солнца и стирать ладони в кровь, а неудобный скребок. После заката капитан сделал первую ошибку. Он не загнал гребцов в трем, а оставил у разожженных костров дышать свежим воздухом. Красный Дэн Белломи считал, что кандалов будет достаточно, и что с острова никто никуда сбежать не сможет. Наверное, учел он и усталость, и голод, а потому организовал раздачу горячей пищи — каши с рыбой. Рема уже тянула блевать от каши с рыбой, так что, пропихивая себе в глотку очередной комок крупяного месива, И, отплевываясь мелкими рыбьими костями, он думал, что, наверное, пару лет не будет есть ни ячменной каши, ни морской рыбы. Дай бог только с корабля на твердую землю перебраться. Надо было всего лишь переговорить с парнями и с Разором, конечно, и до светлого будущего рукой подать. Им удалось переброситься парой слов, когда все уснули, и только парочка конвоиров с обнаженными саблями... Прохаживалась у костров. Микки сказал, что умеет обращаться со штурвалом. Прошипел Рэм. Разор издал горлом какой-то сдавленный звук. Глаза его стали квадратными, но потом мужчина взял себя в руки и спросил. — Что ты предлагаешь? — Нужно быть точно уверенным в том, что он рулевой. Если это так, будем действовать. Предупреди парней, а я займусь Микки. — Есть план? — спросил Разор. Рэм изложил свое видение бунта. Идея была простой и смертельно опасной. Для начала они должны закончить всю работу. Почистить днище, проконопатить и просмолить щели. И трудиться нужно на совесть. Потом этот корабль станет родным домом для восставших. После этого планировалось просто-напросто сбежать и засесть в скалах. Капитану придется отправить отряд на поимку, разделить свои силы. И тут-то появлялась возможность с ними посчитаться. Две сотни парней на хорошей позиции, вооруженные хотя бы и булыжниками, могут доставить массу хлопот. Главное — не потерять Микке. Разор такой план одобрил, добавив только, что хорошо бы все-таки раздобыть ключи. И Рэм, позвякивая кандалами, отправился к северянину, благо надсмотрщики особенно не зверствовали и разрешали перемещаться от костра к костру. Микке, ныне уже не толстый, а просто Микке, теперь представлял собой гору твердых, как железомышц. Долгие месяцы гребли... И беготни в колесе из кого угодно сделают атлета, знаете ли. А если учесть природные данные малыша, сами, зрелище и вовсе получалось впечатляющее. Он доброжелательно уставился на Рема и даже подвинулся чуть в сторонку, освобождая место у костра. «М -м — М? — спросил Микке. — Микке, друг мой, скажи ради бога, ты кормчи. — зашептал Аркан ему в самое ухо. — Да, я был лучшим рулевим на гонках фьорда Бивин-Медвежьего острова. — Ты сможешь управлять этим кораблем? Душа Боннерета пела, и он был готов расцеловать гиганта-северянина. — Да, ничего сложного. Немного попривыкну, и да. Рэм чуть не сплясал кесарянку вокруг костра, но его радость прервал спокойный голос Микки. — Я не знаю местного неба, только над низац Роск. А вот это была проблема. Если он не знал неба, значит, не знал, куда вести корабль. Соваться на пиратские острова? Это, вообще-то, была довольно хреновая идея. В любом случае, до этого нужно было еще захватить корабль. — Ты чего раньше-то не сказал, что ты рулевой и штурман? — спросил Рэм напоследок. — Ты не спрашивал? — ответил Микки. — А что еще он мог ответить? — Рэм как раз торчал с ведром смолы и кистью на верхушке наскоросколоченной расколоченной стремянки, когда старший помощник Уоррен вызверился на Микке. Тот вместе с Натаном тянул какую-то длиннющую доску и при развороте неловко задел штабель пустых бочек, которые, рухнув и покатившись по берегу, чуть не сбили с ног Уоррена и нескольких гёзов. Такая неловкость и вызвала ярость старшего помощника. Он набросился на гребцов с ругательствами, а потом, распаляясь все больше и больше, начал награждать их тумаками. Натан более опытный тут же скорчился на земле, закрыв голову руками. Микки же возвышался над вороном на целую голову, сжимал в кулаки закованные кандалами руки, и лицо его багровело все больше. Старший помощник, наконец, совсем рассверепел. Пользуясь беззащитностью северянина, все знали, что грозит гребцу, посмевшему поднять руку на гёза. Ворон ударом под коленки сбил его с ног и принялся пинать по голове. Медлить было нельзя. Жизнь Микке, единственной надежды заговорщиков на спасение, была в опасности. Ничто же, сомнявшись, Рэм плеснул горячей смолой из ведра на спину Уоррену и спикировал со стремянки следом. Геос орал дурным голосом, а парень подскочил к нему, сбил с ног, сдернул с пояса связку ключей и уже потянулся за тесаком в ножнах. Как увидел, что со всех сторон спешат к месту схватки пираты, побросав все дела и выхватывая оружие. — Натан, берем Микки и ходу, ходу! — вскричал Аркан, потрясая связкой ключей. Микки с помощью Натана поднялся... Как вело отмахнулся рукой, мол, сам могу, и они втроем припустили к скалам, оглашая окрестности дикими воплями и оповещая товарищей о крушении планов. Убегая, Рэм увидел, что большая часть заговорщиков обратила внимание на их эскопаду и на ключи в руках Банарета тоже. Они, как по команде, бросили свои дела, погрузку, уборку, чистку днища и бог весть что еще. — и порскнули в разные стороны. На такой случай они ночью уговорились о точке сбора, приметной горе с выступом, похожим на горбатый нос. Разор, кажется, тоже сбежал. Думать было категорически тяжело. Легкие разрывало от долгого бега, не привыкшие к физическим нагрузкам такого рода ноги просто отваливались. Рему страшно было подумать, каково бы им пришлось, если бы он не улучил минутку и не избавился от кандалов с помощью ключей ворона. Они мчались в гору, спотыкаясь о камни, избивая в кровь ступни и пальцы на ногах. Преследователи, семеро до зубов вооруженных пиратов, тяжело грохотали подошвами ботфортов, отставая шагов на тридцать. Одновременный побег более полутора сотен гребцов обескуражил и ошеломил красного Дэна Беллами. Неизвестно, сколько человек погибли при попытке к бегству, но большей части явно удалось скрыться. Рэм мог судить об этом с такой уверенностью, потому что, оглянувшись в очередной раз, увидел маленькую с такого расстояния фигуру пиратского капитана, который дерганными жестами рассылал во все стороны небольшие группы гезов, и раздавал затрещины немногим оставшимся на берегу грибцам. Убивать-то их он боялся. Где ему еще взять мускульную силу на этом богом забытом острове? Почва вдруг ушла из-под ног аркана, осыпавшись вниз водопадом мелких камешков и песка. Чертыхнувшись, он рухнул ничком и попытался уцепиться за какие-то травинки и обломки. Усиливающийся обвал чуть не увлек парня вниз. Прямо в руки погони, как вдруг Микки неожиданно резво схватил его за волосы и поставил на ноги чуть в стороне. У Рема брызнули из глаз слезы, парню показалось, что он лишился доброй половины своей шевелюры. — Спасибо, друг! — выдавил из себя молодой бонарет. Внезапно Аркан понял, что его товарищи и не собираются никуда бежать. Натан стоял, пытаясь отдышаться и со злорадной ухмылкой смотрел куда-то ему за спину. Микки тоже не проявлял особых признаков беспокойства. Рэм обернулся и понял причину происходящего. Спровоцированный его неловкостью оползень нашел таки свои жертвы. Двое из семи гезов сейчас корчились на земле. Присмотревшись повнимательнее, он разглядел, что один держался за неестественно вывернутую голень. Второй стоял на четвереньках и тряс головой, с которой капала кровь. Пока пираты суетились вокруг пострадавших, Натан спросил. — И что дальше? Бежим? Микки мрачно сплюнул на землю слюной и кровью и выжидательно посмотрел на Рема. Тот на секунду... Задумался. Вообще-то все вроде так и было задумано. Правда, в куда больших масштабах, но сути это не меняло. — Эй, Мике, оскалился Рэм, — ты сможешь сдвинуть вот эту каменюку? Северянин глянул на булыжник размером с индюка, потом оценивающий на пиратов и с ухмылкой кивнул. Натан сразу понял, в чем дело, да и Рэм наметил в себе подходящий обломок скалы. Гезы внизу не сразу заметили нависшую над ними опасность, слишком занятые своими ранеными товарищами, так что два камня из трех нашли свои цели. Огромный кусок скалы, направленный вниз мощным усилием северянина, врезался в самую середину плотной группы врагов, лишив жизни популяра со сломанной ногой, и покалечив еще двоих. Снаряд Натана отскочил от грунта, ударил в грудную клетку одного из пиратов и протащил его по камням. А Рэм промазал. Свою неудачу он постарался компенсировать количеством отправленных вниз обломков, и, кажется, пара-тройка из них нанесли пиратам какие-то повреждения. В любом случае, Микке действовал наиболее эффективно. Несмотря на перенесенные побои, он, подобно легендарным титанам, швырялся целыми кусками скал и вскоре обратил Гезов в бегство. Двое оставшихся на ногах пиратов помчались к берегу, сломя голову. Три товарища, не сговариваясь, ринулись в погоню. Поравнявшись с поверженными врагами, они замешкались, подбирая оружие. Натан, походя, пнул по голове одного из геозов, который пытался помешать ему завладеть абордажным топором. То ли мятежных гребцов окрыляла жажда мести, то ли подъем слишком трудно дался тяжело вооруженным пиратам. Но возмездие настигло двух людей красного Дэна шагов через двести. Первого Микки разрубил от плеча чуть ли не до паха трофейным фачионом, Второго Рэм ткнул в бедро кинжалом. Натан добил раненого ударом топора по голове. Гезы почти не сопротивлялись. Пытались спастись бегством, пораженной такой удивительной сменой ролей. Еще недавно гребцы были покорным скотом, а теперь превратились в матерых хищников. «Да — Да! — завопил Натан, потрясая над головой окровавленным оружием. Микке вытирал фальчеон об одежду разрубленного пирата. Арам поглядел на клинок в своих руках и подумал, что нужно будет вооружиться чем-то посерьезнее. — Надо собрать трофеи и помочь ребятам. Вряд ли им повезло так же сильно, как нам. Проговорил Аркан и побрел наверх. Товарищи оказались счастливыми обладателями пяти пар кожаных доспехов. Шестой был безнадежно испорчен ударом северянина. И одной очень приличной кольчуги, а также двух кинжалов, пятикривых ножей, трех абордажных топоров, двух фальчионов и одной офицерской шпаги. Видимо, еще один клинок оказался погребен под слоем грунта, но это не особенно огорчало. Добыча была знатной. Пиратов до нога раздели, сняли даже кольца и браслеты, не говоря о флягах с вином и водой. Кто его знает, что может пригодиться на этом острове? Несмотря на сопротивление северянина, Рэм с Натаном заставили его надеть кольчугу, в которую он влез едва-едва. Уж больно важным персонажем стал Микке, чтобы позволять и дальше портить его драгоценную шкуру. Одевшись и экипировавшись, товарищи связали оставшиеся трофеи в тюки и направились к скале с характерным выступом. Вся надежда была на Разора и его организаторские способности. В конце концов, это ему принадлежала основная заслуга создания среди грибцов тайного общества, а Рэм считал себя только поставщиком маловразумительных идей. Если кто и мог превратить беспорядочное бегство в запланированное отступление, это только он, Разор. С другой стороны, на остальных парнях были кандалы, а с ними не особенно поскачешь по скалам. Прошло часа три с тех пор, как начался спонтанный побег, и до темноты оставалось не так и много. Шататься ночью по незнакомой горной местности — очень плохая идея, так что троица ковыряла к своей цели по пересеченной местности, нагруженная трофеями, и коротала время, обсуждая разора. — Он был центурионом, это точно, — заявил Натан. — И возраст у него подходящий. А сколько ему зим? Поинтересовался Микки, и все задумались. ремна в скидку давал разору сорок пять пятьдесят, Натан шестьдесят. В легионы при империи брались с шестнадцати, чтобы дослужиться до центуриона, нужно было минимум лет пять. В общем-то это могло оказаться правдой. И замашки у него сильно напоминали тех стариканов которые поминали бога и дисциплину через запятую, и при случае могли раздать на орехи хоть полудюжине молодых доранних, посмевших недобрым словом помянуть легионы. Аркан подумал о том, что после смерти Доминуса Фабия Красивого империя людей уже двадцать шесть лет как постепенно разлагается и гниет, превращаясь в некий атовизм. А легионерам платить перестали и того раньше. — Вот и пошли по миру старые солдаты, и где их только теперь не встретишь. «Ст — услышал Рэм. — Руки, чтоб я их видел. — Сухарь? — Старый каторжник, жив, вот это да! Рэм был до чертиков рад его видеть и кинулся обниматься. Тот даже не сопротивлялся и похлопал парня по спине, улыбаясь. — Сухарь и его люди прятались за камнями по обеим сторонам тропинки, готовясь устроить обвал на возможного противника. Аркан мигом воспользовался ключами и освободил всех от кандалов. А потом состоялся обмен трофейного оружия на свежие новости. — Мы порешили восемь ублюдков, — сказал Сухарь. — Разор собрал отряд. Человек сорок. Сейчас пытаются сварганить прощи из шматья пиратов. — Пойди к нему, Рэм. Он старательно пытался говорить нормально, но жаргонные обороты так и лезли наружу. Люди Сухаря встретили одобрительным гулом сообщение о гибели шести гёзов. Еще бы! Каждый убитый враг увеличивал им шансы на спасение. Правда, никто не знал, сколько людей потеряли мятежники. Разор встретил их почти на самой вершине. Бывшие гребцы на склонах действительно осваивали прощи. Их натаскивали бывалые солдаты, умеющие обращаться с этим метательным орудием. Появление Рема, Натана и Северянина, и особенно связки ключей, здорово подняли их боевой дух, и ребята принялись раскручивать над головой прощи с удвоенной силой. Сложно было представить, как они тренировались в кандалах, В любом случае их упражнения подходили к концу. Смеркалось. — Рэм, ты здесь! И Мики хвала создателю! Разор явно обрадовался северянину больше всего, но Аркан особенно не огорчился. — У нас тут теперь пятьдесят восемь человек, считая вас. И еще кто-то шастает под чертовым скалом. Пожав руку Разору, Рэм обратил внимание на перевесь. С коротким мечом-бастардом у него на поясе. «Мы тоже разжились оружием, раздали кое-что парням сухаря», — сказал он, а потом все расселись на остывающие в сумерках камни, и Аркан поведал, почему все полетело к чертям. Разор обрисовал свое видение ситуации. Картина складывалась невнятная. Сбежать смогло человек восемьдесят, остальных скрутили по горячим следам. А кто-то просто струсил и решил не рисковать. В любом случае, по острову еще бродило несколько мятежников, которых следовало выручить. — Нужны добровольцы, — задумчиво проговорил Разор. — Шататься ночью по чертовым скалам, играя в кошки-мышки с пиратами — это вам не старая добрая резня при свете дня. Это удовольствие сомнительное. Абонерет подумал, что именно сейчас, в эти первые часы, определяются роли в формирующейся команде. И если авторитет Разора был непререкаемым, то он, Рэм Тибери Аркан, для всех оставался темной лошадкой. А как же? Сам капитан его назначил кометом. Он ел и пил лучше всех остальных. Да еще и попал палубе шатался в свое удовольствие, пока остальные в трюме чахли. Но его аркановская природа требовала признания. Рэм хотел чувствовать себя значимым, что уж тут скрывать. Арканы вообще слыли честолюбцами и гордецами, да и само по себе рождение в семье потомственных ортодоксальных банеретов накладывало некоторые обязанности. Быть впереди... Вести за собой людей являлось для каждого представителя благородного сословия не просто долгом, а насущной необходимостью. Так что ему ничего не оставалось, как подвигать шпагой в ножнах и буркнуть. — Я пойду. Думаю, дюжины ребят хватит. Разор одобрительно хмыкнул. В его глазах плясали веселые чертики. Натан и Микке тоже изъявили желание поохотиться на гезов и выручить своих товарищей. Но кандидатуру северянина сразу же забраковали и забрали у него фальчон, А кольчугу оставили. На попытке протестовать Разор шикнул и погрозил пальцем, и этого оказалось достаточно. Рэм и Натан прошлись по склонам горы, заглянули к пращникам и к сухарю, и в итоге собрали нужное количество бойцов, которых удалось даже вооружить. Все кинжалы и другие короткие клинки оставили в лагере, чтобы совсем не обезоруживать остающихся ребят. У небольшого отряда из оружия остались топоры, фальчоны, абордажные сабли и шпага аркана. Пятеро, включая его, имели какое-либо отношение к военному делу. Остальные, как, например, Натан и Сухарь, были мужественными людьми, которые умели обращаться с оружием, и готовы пустить его в ход. В той стороне видели отблески факелов. Сказал Септимий хромой ветеран-ортодокс с юго-востока. У наших нет факелов. Мятежники переглянулись и двинули в указанном направлении. Ночь выдалась лунная. Но, несмотря на это, двигаться приходилось осторожно, чтобы не повредить ноги и не сверзиться черт знает куда. Ходгоп был похож на неправильный круг диаметром версты 3-4. Но, учитывая скалистый рельеф, прочесать его оказалось делом муторным и почти невозможным. Вот они и пробирались во тьме, в поисках друзей или врагов, время от времени посылая человека взобраться на вершину очередной высотки, чтобы соориентироваться на свет факелов. Случаются в жизни ситуации когда особенно четко ощущается некое божественное присутствие неподалеку. Как будто кто-то подталкивает события в нужном направлении. То, что происходило сейчас, нельзя было списать на простую удачу или стечение обстоятельств. По крайней мере, Рэм не мог объяснить ничем, кроме Божьей помощи, тот факт, что отряд геозов численностью в полтора десятка бойцов Попал в чью-то засаду именно в тот момент, когда мятежники крались на расстоянии пятидесяти или сорока шагов от них.